А сон всё не приходил. Иногда вдруг в глубокой тишине слышался лёгкий скрип снега под ногами вахтинного, треск льда, какие-то незнакомые шорохи, звуки движения воздушных потоков неизвестных в Еранге. И ещё запахи Они оглушали навязцой резкостью, иногда вызывая сильные приступы головной боли, новые запахи лезли отовсюду, проникали то по отдельности, то смешавшись в ноздри, грозя разорвать их нежную внутренность. От них было одно спасение выйти на палубу и глубоко вдыхать свежий морозный воздух, глотать его, вбирать всеми порами тела, изгоняя из себя тревожищие, причиняющие физическую боль запахи. Но сейчас ночью не поднимешься на палубу, не побеспокоив других обитателей корабля, это тебе не еранга. где по земляному полу можно пройти совершенно бесшумно потому что прекрасно знаешь расположение всех вещей и даже где какая собака выбирает себе место для ночлега может быть сон не идёт от того что он как-то неправильно улёкся на этом деревянном ложе с небольшими бортиками сделанными для того чтобы человек не свалился во сне во время качки как год осторожно встал Зажексвет и оглядел каюту. Вспомнив о простынях и наволочке, которые он спрятал в шкаф, достал и в задумчивости уставился на них. Может быть, именно их отсутствие и не даёт ему спать. На постели в простыне он будет испытывать ещё большее неудобство. не столько от привычки сколько от мысли что лежит на таких дорогих кусках прекрасной добротной ткани как вот снова улёкся на постель и погасил свет когда кого-то одолевала бессонница в иранге там в темноте сразу же вставали тени слышались отголоски событий дневных или давно прошедших возникали лица знакомых звучали полузабытые разговоры Иран год такое время приходила Ваал её нежный полный ласки голос заполнял всё тёмное пространство иногда ощущение её присутствия было настолько сильным что как год невольно протягивал руки чтобы коснуться её тела но руки встречали только пустоту и снова тоска и безнадёжность охватывали его но здесь на корабле Родные голоса не были слышны. Когод так и не смог уснуть до самого утра, до того момента, когда до него донёсся шум из соседней каюты, а потом и стук в дверь. Он быстро вскочил навстречу Амундсену. Как спали на новом месте? Не совсем хорошо, ответил Когод, непривычно. Это естественно, заметил Амундсен, кинув взгляд на его постель. Ничего. Пройдёт немного времени, и вы будете здесь чувствовать себя прекрасно. Как год быстро натянул на себя материтствуй одежду и последовал за начальником в умывальную комнату. Здесь он почистил зубы, умылся и только после этого отправился на место своей будущей работы на камбус. "Вы не беспокойтесь", говорил Амундсен. "Первое время я буду рядом и покажу всё, что следует делать". Сначала